судите сами во всяком случае до сегодня кометная гипотеза вызванная к жизни изотопным составом торфа продолжает привлекать внимание отец успел рассчитать состав и рассеяние космического вещества которые должны были обнаружить уже после его смерти давайте будем считать что каждый из нас может задавать Любые вопросы. И если мы еще в силах припомнить через столько лет то, что было, давайте это сделаем, не откладывая. Те несколько часов, которые мы отдадим прошлому, не пропадут бесследно. Останется горечь, когда мы оба приблизимся к далекому близкому. Коснемся его мысленно и снова окажемся в сегодняшнем дне, с его быстро приходящими заботами. Останется как бы едва уловимый аромат, потом и он растворится, как запах кедрового стланика на сопках, когда выпадает первый снег. Странная просьба, не правда ли? Как-то вы поймете меня. Наверное, вы похожи на отца. На обратной стороне бумажной обложки первой вашей книги портрет, который мне об этом рассказал, Вы удивитесь, может быть, ведь я не знаю, как выглядел ваш отец. Отвечу на это в следующем письме. Сейчас же у меня к вам три важных для меня и для вас вопроса. Вопрос первый. Можете ли вы назвать место и год рождения вашего отца на основании документов, рождении. Вопрос второй. Жив ли кто-нибудь из друзей детства вашего отца или из его знакомых того времени? Вопрос третий. Что вы знаете о родителях отца? Реа. Письмо двадцать второе. Ну что ж, я снова пускаюсь в путешествие во времени. Прикрываю глаза и вижу сибирскую деревню Олонцова на берегу Лены. рубленые дома, деревянный тротуар, запахи смолы и меда. Босоногая девочка с лукошком полным брусники смотрит на меня удивленными серыми глазами. Почему так удивлена эта босоногая жительница Аланцова с первым урожаем брусники в плетеной корзинке? Не догадались? Потому что я чужой. Я городской. В костюме и полуботинках. С портфелем в руке где сложены рубашки, два полотенца, бритвенный прибор и сетка от комаров. Да, я взял на комарник, и не потому что наслушался рассказов о комарах и мошке, а потому что на Дальнем Востоке еще в далекие дни детства познакомился с этими микроскопическими хозяевами тайги. Но день ясный, ветреный. К тому же оказалось что в конце августа здесь нет этой напасти, и можно дышать полной груди. Как вы догадываетесь, в тот самый день я искал дом, где родился отец. Я обошел всю деревню из конца в конец. Напрасно. Дома я не нашел. Я переночевал на Сеновале в одинокой старушке Марфы Степановны. Помню лицо ее цвета печеной картошки, изрезанная морщинами, как лик деревянного якутского идола. Утром эта женщина позвала меня на чай, заваренный листьями малины. Я достал из портфеля сахар и печенье. Наконец, я решился задать ей вопрос. Звучал он примерно так же, как строчки из вашего письма. Женщина...